Глава двадцать шестая Габриэль смотрел на меня с восторгом и восхищением, как я сама еще недавно впервые смотрела на Анкров. А меня распирало от новой силы и нового чувства. Зачесались лопатки, неистово, так что захотелось разодрать кожу до крови новенькими когтями. Я уже потянулась назад, когда Габриэль перехватил мои руки. Наши ладони соединились, меня словно ударило током. — Стой! Этого делать нельзя. Они должны сами прорезаться. Что? О чем он вообще? Возмутиться вслух не успела. Раздался резкий короткий треск. Что-то тяжелое и непонятное дернуло меня в сторону, придавило к земле, потянуло назад. Ощущение, будто я во время свободного падения резко выпустила парашют. Или у меня за спиной оказались два мешка, доверху набитые булыжниками. Ай! Что происходит? Это крылья. «И они очень милые». Габ смеялся. Впервые я слышала его смех. Мне же было совсем не смешно. Тело меня не слушалось. Так называемые крылья мешали. Я чувствовала их как бесполезный груз, мешающий свободно двигаться. Они оказались очень тяжелыми, неподъемными, обвисли безжизненными полотнищами вдоль спины и не реагировали на мои попытки собрать их в кучу. «Откуда они взялись? Как их убрать?» «Пока никак». Придется тренироваться, наращивать мышечные связи. «Габ, хватит смеяться! Сделай уже что-нибудь!» Крылья тянули меня назад. Я вцепилась в супруга в попытке удержать равновесие, но это оказалось непросто, поскольку мне мешала пятая конечность. «Пятая конечность?» Я опустила глаза и тоненько взвыла. «Хвост! Мельче, чем у Габа, толщиной с мое запястье, не больше...» но такой же гладкий и серебристый с выступающими косточками вдоль позвонков. Такая себе мелкая анаконда. Его заостренный кончик сиротливо ощупывал пол, будто слепой котенок. — Ты меняешься? Габриэль окинул меня жадным взглядом. Кажется, даже слюну сглотнул. — Впервые вижу настолько восхитительное зрелище. Ты безумно просто потрясающе красиво Рори. Я только жалобно ойкнула. В голове творился полный сумбур. Нет, на такое я не подписывалась. Особенно на хвост и два тяжелых крыла, которыми не могу управлять. Но сейчас об этом лучше не думать. Да, лучше не думать, а то можно сойти с ума. В конце концов, разве не я час назад мечтала стать драконом? Вот, кто-то услышал мои молитвы. гап мне страшно. Откуда все это взялось? Почему сейчас? У меня есть пара предложений. «Ты же моя Шиами», значит, смогла разбудить дух Шина Сайн. А наша... наша связь запустила процесс обретения дракона. «Какой процесс? Я человек!» Волосы на моей голове зашевелились от паники. «Уже не совсем. Я слышал об этом, но думал, что это бабские сказки. Со времен моего прадеда ни одна из человеческих Шиами не становилась драконом». «И что?» «Я теперь навсегда останусь такой, чешуйчатой?» Он рассмеялся. «Это все, чего ты боишься?» Я надеялась, что это все неожиданности на сегодня, но крупно ошиблась. Мое сияние внезапно перекинулось на Габриэля. Оно выглядело живым. Да, именно так. Сверкало и переливалось, как жидкое серебро на солнце. Сияние разделилось на сотни серебряных змей. Они устремились вверх по рукам Габриэля, сплетаясь в причудливые кружева. В одно мгновение достигли его плеч и рассыпались по торсу миллиардом мелких мерцающих искр. «Ты это видишь?» — выдохнула я в полной прострации. Хотела отдернуть руки и не смогла. Он сжал мои пальцы, притянул к себе и положил мои руки себе на грудь. «А ты это чувствуешь?» — шепнул мне в губы и отпустил. Я не нашла, что сказать. Просто машинально обхватила себя за плечи и смотрела, как мельчайшие сияющие частицы впитываются в его кожу и стирают следы чужих когтей и зубов. Там, где только что зияли страшные шрамы, теперь восстанавливалась чешуя. Сияние уплотнялось, пока не окутало Габриэля непроницаемым коконом, таким ярким, что больно смотреть. А потом в этом коконе взметнулся фейерверк алых искр. Свет раскололся, как скорлупа, взвился спиралью. Я ощутила вибрацию и резкий порыв ветра. И только пару мгновений спустя поняла — это крылья. И они были куда красивее моих. Огромные, пронизанные серебристыми венами, по которым текла сияющая драконья кровь. Они заняли все пространство пещеры. Мои собственные по сравнению с ними казались жалкими обвисшими тряпочками. Габриэль шагнул ко мне из спирали света. От него исходила безграничная мощь. Я невольно попятилась, но споткнулась о первый же камешек, попавший под пятку. Вскрикнула и взмахнула руками в нелепой попытке ухватиться за воздух. Крылья в как у испуганного птенца. Габ не дал мне упасть. Подхватил. Лицо Дарга оказалось так близко, что я увидела, как его зрачки расширяются, заполняют всю радужку а в их глубине вместо привычной боли и сожаления плещется расплавленное серебро. «Это магия рода. Магия шен гап прижал меня к груди. «Ты даже представить не можешь, чем меня одарила». Потом подхватил на руки и направился к заваленному проходу. гап я испуганно дернулась. «Что ты собираешься делать?» Мои крылья и хвост волочились по полу цеплялись за мусор. «Сделать нам выход. Подожди. Я забилась еще сильнее. Ему-то хорошо. Он крылатый, хвостатый, покрыт бронированной чешуей. Ничего не стесняется и не боится. А я даже не знаю, что делать со всеми внезапно отросшими конечностями. Что тебя беспокоит? Почти ничего, если не считать, что я голая и летать не умею». Он замер на месте, немного нахмурился. — Тебе не придется летать, я тебя понесу. — Отлично. Дай хоть одеться. — Хочешь одеться? Зачем? — Чтобы не мерзнуть, — нервно съязвила. — Неужели не ясно? Нет у меня желания щеголять на виду у всех голой попой. Пусть даже попа теперь сверкает и переливается, как кольцо с алмазной насечкой. А за грудой камней на плоту вполне может обнаружиться спасательная бригада. Хотя в последнем я не уверена. — Леврон наверняка сделала все, чтобы спасатели до нас не добрались. Габриэль и не думал меня отпускать. Наоборот, прижал к себе еще крепче. Его хвост подцепил с земли черный камзол и сунул мне в руки. А сам Дарк даже не сбавил хода. Он целенаправленно двигался к груди камней. А потом... потом что-то случилось. В одно мгновение давешний сон превратился в реальность. Сначала яркий, ослепляющий свет ударил от Габриэля в разные стороны. Затем раздался оглушительный грохот, и сама земля завибрировала, затряслась у нас под ногами, уши заполнил рев камнепада. Я закричала, зажмурилась и инстинктивно уткнулась лицом в грудь супруга. Почувствовала, как он укрывает меня крылом от цыплющихся камней. Шквалистый ветер подхватил мои крылья, дернул с силой, почти вырывая из рук Габриэля. Но мой Дарк крепко держал. В одно мгновение мы оказались на открытом пространстве, продуваемом всеми ветрами. Ощущение резкого падения вниз, когда все внутренности подскакивают вверх неистовой сарабандой. Рывок, задержка на долю секунды и медленный плавный подъем. Я заставила себя открыть глаза и оглядеться. Но лучше бы не делала этого. Пустой желудок сжался в комок, ткнулся в горло. Меня охватил приступ тошноты. Голова закружилась, перед глазами все поплыло. Мы летели. Так высоко, что над нами простиралось лишь ярко синее небо, а внизу, сквозь прорехи в облаках, виднелась земля. Точнее летел Габриэль. Огромный дракон мерно взмахивал крыльями. А я? Ну да, как во сне лежала в его передней лапе, свернувшись калачиком и укрывшись камзолом Габриэля. И да. Слава про матери я опять была человеком. Без крыльев и хвоста. Кое-как, привстав на колени, я прильнула глазом к щели между когтистыми пальцами, глянула вниз и застонала. «Кажется, меня сейчас вырвет». Закрыла глаза от греха подальше. Сползла в центр драконьей ладони. Полежала немного, пытаясь справиться с тошнотой. Потом кое-как влезла в камзол и дрожащими пальцами застегнулась до самого горла. Хороший же из меня вышел дракон. Крылья есть, да не машут, и летать не смогу, потому что при высоте больше трех метров у меня начинается акрофобия. Неправильно я дракон, бракованный. Ты ошибаешься. Ворвался в мысли незнакомый насмешливый голос. Немного регулярных тренировок, и будешь летать не хуже анкров. гап Я немного оторопела. Неужели у нас еще и ментальная связь образовалась? «Нет, глупышка, это не он». «Если не он, то кто?» Я занервничала. Кто-то на высоте птичьего полета залез в мою голову и тихонько хихикает, явно получая удовольствие от растерянности на моем лице. «Шип?» «Да нет, это точно не он. Сам же сказал, что его возможности ограничены стенами замка. Но тогда кто?» «Есть варианты». «Не может быть». Но истина уже накрыла меня, пробежала по коже мурашками, поднимая все волоски. — Ты же спишь? — Уже нет. Голос повеселел, тон изменился, стал выше. Если раньше он казался бесполым, то теперь определенно принадлежал лицу женского пола. — Ты меня пробудила. Правда, пока я только мысль, без тела и магии. Но скоро мы станем единым целым. — Шенасайн. Я повторила это вслух и про себя. Перед внутренним взором возник образ драконицы Я узнала ее. Это ее призрак стоял на башне за плечом Габриэля. Это она все время незримо следила за мной. Это ее присутствие я ощущала. Но почему? Почему именно я? Неужели не поняла? Ты особенная? Ты шами Габриэля? Его половинка? Замок почувствовал тебя сразу, едва ты пришла в этот мир, и откликнулся на твое появление. Разве ты ничего странного не замечала? Замечала. Да и немало странных вещей. Тот же оживший дракончик на руке двери, или тени, шмыгающие по углам. Или шип, который вдруг ни с того ни с сего вызвался мне помогать. Или пугающее видение и седьмое яйцо. Кстати, так и неясно, оно мне тоже привиделось? Ты пробудила замок, а вместе с ним и меня. Каждый Дарк, когда приходит время, обретает дракона. Я — твой дракон. Эм, но я же не Дарк? Вопрос получился немного заискивающим. Я очень хотела услышать «нет», а услышала «да», но ты больше, чем Дарк. Когда мы сольемся, ты станешь хозяйкой драконьей гряды. И пока я приходила в себя, Шина Сайн печально добавила. Но есть и плохие новости. Ага, а это как будто были хорошие. Я напряглась, уже понимая, что она скажет. Пока я спала, мои дети ослабли. Замком овладели чужаки. Враг проник даже в святая святых, мою цитадель. Колокольня. Я почему-то подумала про надстройку на башне. Ведь там чаще всего появлялся призрак драгоницы «Колокол — это древний могучий артефакт. С него начался род до Верона, история на Аркторина. И он — моя привязка к этому месту. Если его уничтожить...» «Связь разорвется, и ты просто исчезнешь», — закончила я. «Да, как видишь, у духов есть свои слабости. Исчезну я, пойдет на Аркторин. И мои враги это знают». «Эмма Леврон» вырвалось у меня вслух. «Химера хочет добраться до колокола». Уж эта дамочка не просто так втерлась в доверие к Габу и все время ошивалась возле него. «Да, у нее достаточно силы, чтобы уничтожить его. Если это случится, дарги серебряного клана больше не смогут держать оборону. Из разлома хлынут полчища разных тварей. Но не это самое страшное». То, с чем сейчас сражаются воины на Аркторина, — лишь авангард. Исчезну я, и вам придется столкнуться с истинными хозяевами разлома, высшими демонами, деймарами, да и, и у вас нет ни шанса выстоять против них. Я представила перспективы и невольно поежилась. Почему же Леврон до сих пор не сделала этого? Что ей мешало? В колокольню. Могут войти только хозяин и тот, кого он проведет сквозь магический барьер, например, его шами, или тот, кому он безгранично доверяет. Она хотела, чтобы ее провел Габриэль. Я понятливо закивала. Все эти годы велась вокруг него ужом ради возможности проникнуть в сердце крепости и уничтожить ее изнутри. И она была близко к победе. Габ пускал ее в башню. Но почему никто не заметил, что Эмма давно не Эмма? Почему Анкры не почувствовали чужака? В этом тебе придется разбираться самой. Но будь осторожна. Ты единственная в нарктарине, кто видит вещи, как они есть. А может, и не единственная?»